«Учусь у Ленина. Так говорят люди разных поколений, разных профессий. Неисчерпаемая ленинская мысль окрыляет каждого». Мастер Вышневолодского хлопчатобумажного комбината Валентина Ивановна Гаганова, герой социалистического труда. «Я учусь у Ленина простоте и скромности, веры в могучую силу народа. На нас, рабочих, государство стоит». Зато каким ему быть, мы все в ответе. Коммунизм это стройка, где каждому человеку, всему народу хватит дела. По-моему, жить и работать по-ленински это отдавать всю душу, всего себя без остатка тем великим делам, за которые боролся Владимир Ильич. Полевод Терентий Семёнович Мальцев, герой социалистического труда, Курганская область. Что значит жить и работать по-ленински? Я понимаю, это жить скромно, а работать упорно, целеустремленно. Диалектический метод Ленина – это метод революционного преобразования не только общества, но и природы, исходя из опыта своей жизни и работы. Я считаю, что философские труды Ленина следует не только изучать, но ими надо как можно шире пользоваться. Учитель Василий Александрович Сухомлинский, герой социалистического труда «Украина». Вся жизнь Владимира Ильича Ленина великий пример для меня. Его неустрашимость и оптимизм, его вера в то, что наша святая святых это творить радостного, счастливого человека, борца за коммунизм, это и есть самая сущность моей педагогической веры. Народный артист СССР Михаил Александрович Ульянов Время диктует что искусство должно быть таким же правдивым и мужественным, каким был Ленин. Свою задачу гражданина и актера я вижу главным образом в том, чтобы создавать на сцене и на экране образ нашего современника. Характер такого человека, который своими руками творит ленинскую мечту о могучей и обильной Руси. Генерал-полковник Александр Ильич Родимцев. Дважды Герой Советского Союза. Ленин учил, готовьтесь серьезно, напряженно, неуклонно к защите Отечества, защите Социалистической Советской Республики. Эти слова и стали девизом всей моей жизни. Металлург Илья Иванович Коробов, лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда, Днепропетровск. Ежедневно и ежечасно стремиться к высокой деловитости, конкретности и требовательности к себе. Во всех жизненных ситуациях быть действительным коммунистом, идейным и принципиальным. Работать с максимальной пользой для Родины, в чем нахожу великое счастье и удовлетворение. Депутат Верховного Совета Литовской ССР Леокадия Юозовна Держинскайте. Всякий раз, делая решающий шаг в жизни, мы думаем о Ленине. Мы хотим жить так, чтобы каждый день был прожить с пользой для народа, для дела партии. Президент Академии наук Казахстана Шахмардан Есенов. В Ленине, крупнейшем мыслителе 20 века, ученые всегда тянили и тянет его гениальную научную эрудицию, его постоянную заботу о развитии отечественной науки. Народный артист СССР. Лауреат Ленинской премии Георгий Александрович Товстоногов. Ленинград. Я говорю о Владимире Ильиче Ленине. Он был человек, работал рядом с другими людьми. Был учитель, учился сам. Он был гений. Так вот, его труд – школа мышления, единственное в своем роде. У него надо учиться самому подходу к повседневному делу. Вот этому я стремлюсь о мере своих сил. учиться у него. Колхозница Турсуной Ахунова. Герой социалистического труда. Узбекистан. Для узбекской женщин Ленин больше, чем родной отец. Из его рук они получили свободу, бросили поранджу открыли свое лицо. Стала я трактористом, механиком. По этой специалистам пошли тысячи женщин и девушек. Это был мой первый ленинский урок. А как выбрали бригадиром, А потом депутатам Верховного Совета пошла другая, новая учеба. Больше делать, не жалеть своих сил, добываться лучшего. Этому я учусь и буду учиться у Левина. Поэт Эдуардес Межилайтис, лауреат Ленинской премии. Время, пространство и человек вечны в движении. Учиться этому вечному движению... Это значит учиться у Ленина революционному новаторству, преобразованию мира и человека. Без этого нет творчества, без этого немыслимо вдохновенный труд человека, творца будущего. Слесарь Виктор Васильевич Ермилов, герой социалистического труда, Москва. 40 лет работаю я на заводе, ставшем мне по-настоящему родным. На глазах моих Произошло преображение моего завода «Красный пролетарий», да и преображение моей страны. И все эти годы, и трудные, и счастливые, мы все время чувствовали рядом с тобой Владимира Ильича Ленина. Эта кровная близость Ленина к рабочему классу делала нас сильнее, упорнее, помогала нам жить. И я снова и снова чувствую, что он рядом с нами, с нашими заботами и делами.